Глава 13 Не бывает религии без любви, и люди могут сколько угодно говорить о своей религии, но если она не учит их доброте к человеку или животному, все это сплошное притворство. Анна Сьюэйл Черный красавчик. В конце концов, они послали туда пастора макинтоша в надежде, что слово Господа способно одержать победу там, где мистер Ван Клифф оказался бессилен. Пастор постучал в дверь конной библиотеки во вторник вечером и увидел сидящих вокруг ведра с водой женщин, которые чистили седла и непринужденно болтали под уютное потрескивание горящих печедров Сняв шляпу, пастор прижал ее к груди. «Дамы, извините, что помешал, но мне хотелось бы перемолвиться пары слов с миссис Ван Клифф. Преподобный Макинтош, если вас послал мистер Ван Клифф, то не тратьте зря силы. Я слово в слово повторю вам то, что уже говорила мистер Ван Клиффу, и его сыну, и его экономике и всем остальным, кто хочет знать. Я туда не вернусь». «Боже мой, этот человек прилипчивый, точно репей!» пробормотала Бет. «Что ж, твои чувства можно понять, учитывая последние события, и это кипение страстей. Дорогая, но ты теперь замужняя женщина, и над тобой есть высшая власть». «Кого? Мистер Ван Клива? «Нет, Господа нашего Иисуса Христа». Итак, что Бог сочетал, того человек, да не разлучает. Быть женой, это еще та работка, хихикнула Бет. Улыбка пастора Маккентуша сразу увяла. Тяжело опустившись на стул возле дверей, он наклонился вперед. Элис, ты связала себя узами брака перед лицом Господа, и твой долг вернуться домой. Если ты просто возьмешь и уйдешь, это вызовет круги на воде. Ты должна задуматься о последствиях своего поведения. бэннет несчастлив. «Его отец несчастлив». «А как насчет моего счастья? Полагаю, его вообще никто не берет в расчет?» «Моя дорогая девочка, только семейная жизнь поможет тебе обрести истинное удовлетворение. Место женщины — это ее дом. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос — глава церкви, и он же — спаситель тела. Библия». Послание к Ефесянам. Глава 5, стих 22. второй. не поднимая глаз, остервенело, терло седло мылом. Пастор, а вы в курсе, что разглагольствуете здесь перед счастью незамужними женщинами?» пастор Макентош, пропустив слова Маджери мимо ушей, как ни в чем не бывало, продолжил. «Элис, я призываю тебя жить, как повелевает святая книга, услышать слово Господа». «Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию». Это из первого послания к Тимофею святого апостола Павла, глава 5, стих 14. «Дорогая, ты понимаешь, что он этим хочет тебе сказать?» «О, я все прекрасно понимаю. Спасибо, пастор. Элис, по-моему, тебе совершенно не обязательно здесь сидеть и... «Марджори, я в порядке!» Элис остановила Марджори взмахом руки. «Мы с пастором всегда ведем очень интересные беседы. Пастор, думаю, я догадываюсь, что вы хотите сказать». Присутствующие в комнате женщины обменялись молчаливыми взглядами. Бетта едва заметно покачала головой. Потерев тряпкой неподатливое грязное пятно, Элис задумчиво наклонила голову. «Пастор, я была бы вам крайне благодарна, если бы вы могли дать мне совет». Пастор сложил пальцы домиком. «Конечно, дитя мое, что ты хочешь знать?» Элис на секунду сжала губы, тщательно подбирая слова, затем начала говорить, не поднимая глаз. «Интересно, а разрешает ли Господь Бог бить невестку головой об обеденный стол? Лишь из-за того, что она посмела отдать старые игрушки двум несчастным сироткам. У вас найдется подходящий стих на эту тему?» «Мне бы очень хотелось его услышать». «Прости, о чем ты...» Быть может, у вас найдется подходящий стих для женщины, которая стала хуже видеть, потому что свекор ударил ее с такой силой, что у нее посыпались искры из глаз? И что говорит Библия, когда мужчина пытается дать женщине бумажные деньги, чтобы подчинить ее своей воле? Как думаете, в послании к Ефесянам об этом что-нибудь сказано? Как-никак, пятьдесят долларов – это приличная сумма. Достаточно крупная, чтобы не обращать внимания на греховное поведение? У Бетта округлились глаза, Марджори низко опустила голову. Элис, дорогая, не стоит обсуждать при всех сугубо личные дела». «Пастор, по-вашему, это благочестивое поведение? Потому что я вас внимательно слушаю, но слышу перечисления лишь моих грехов. Хотя, положа руку на сердце, я считаю себя самым благочестивым человеком в доме Ванкливов. Возможно, я не так часто хожу в церковь, не стану спорить, однако я реально помогаю бедным, больным и нуждающимся». Я ни разу не посмотрела в сторону другого мужчины не дала повода мужу сомниться во мне. Я отдаю людям все, что могу. Элис наклонилась вперед. А вот теперь я скажу вам, чего никогда не делаю. Я не выставляю пулеметчиков по границе округа, чтобы запугивать своих рабочих. Я не устанавливаю для этих самых рабочих цены на продукты в четыре раза выше обычных и не увольняю людей, если они пытаются купить еду не в магазине при шахте, где у них накапливается такой долг, что им до самой смерти не рассчитаться. Я не выкидываю больных и неработоспособных из домов при шахте, и я определенно не бью молодых женщин смертным боем и не посылаю за этим служанку с деньгами урегулировать вопрос. Так скажите мне, пастор, кто из нас менее благочестивый? И кто нуждается в лекции о подобающем поведении? Потому что мне, хоть убей самой в этом не разобраться. В маленькой библиотеке наступила мертвая тишина. Пастор, беззвучно открывавший и закрывавший рот, Совсем как выброшенная на сушу рыба, обвел взглядом лица женщин. Бет и Софи скромно потупились, глаза Марджори вызывающе сверкали, а Элис, вздернув подбородок, смотрела на собеседника в ожидании ответа. Пастор поспешно надел шляпу. «Миссис Ван Клифф, я вижу, вы очень заняты. Пожалуй, зайду в другой раз». «Ой, ради бога, пастор!» — крикнула она ему вслед, когда он торопливо открыл дверь и почти растворился в темноте. «Совместное изучение Библии доставляет мне огромное удовольствие». После провальной попытки пастора Маккентоша, который отнюдь с не было воплощением благоразумия, по округе прошел слух, что Элис Ван Клифф и в самом деле бросила мужа и не собирается к нему возвращаться. Что ни на йоту не улучшил настроение Джеффри ванклива Оно было и так изрядно подпорчено бунтарями шахты. Вдохновленные подстрекательскими письмами смутьяны, которые собирались восстановить на шахте профсоюза, По слухам, намеревались возобновить свои попытки. Причем на этот раз они действовали гораздо умнее. Они вели спокойные беседы или случайно заводили разговоры в баре у Марвина или в пивной рыжей ложь, причем все было настолько законспирировано, что, когда там появлялись люди в Анклива, они заставали лишь нескольких горняков шахты Хофмана, которые после тяжелой трудовой недели пили свое законное пиво. Но в воздухе при этом витало слабое ощущение непорядка. «Поговаривают!» сказал губернатор, когда они встретились в что вы теряете свою хваленую хватку. Свою хватку? Вы одержимы этой проклятой библиотекой и перестали уделять внимание тому, что происходит на вашей шахте. Кто вам наговорил этих глупостей? Губернатор, у меня по-прежнему железная хватка. Разве не мы всего два месяца назад раскрыли ячейку этих смутьянов из профсоюзов Объединенных горняков Америки. И тем самым закрыли тему. Я послал Джека Моррисе с его ребятами выпроводить их вон. Вот так-то. Губернатор упорно разглядывал свой стакан. «У меня есть глаза и уши по всему округу. И я отслеживаю каждый шаг этих подрывных элементов. А если хотите, можно выпустить предупреждение». И у меня друзья управления шерифа, которые с пониманием относятся к подобным вещам. Увидев, что губернатор выразительно поднял брови, Ван -Клифф спросил после некоторой паузы. «Что еще?» «Говорят, вы не способны держать под контролем даже то, что происходит у вас дома». Голова Ван судорожно дернулась. «Это правда, что жена Беннета убежала в хижину в горах, и вы не в состоянии вернуть ее домой». У молодых сейчас и все ладится, и она попросилась пожить в подруге. Беннет разрешила ей пока страсти не улягутся. Он провел рукой по лицу. Девочка очень переживает, но вы понимаете, что не может зачать от него ребенка. «Очень печально слышится этот жеф, но вынужден вам сказать, что все трактуется несколько по-другому». «Что?» Поговаривают, эта девица Охара вас обставила. Дочка Фрэнка Охары? Бр! Это маленькая деревенщина. Она прилепилась к Элис как пиявка. Она просто очарована, Эльс. Не стоит обращать внимания на то, что говорят об этой девчонке. Ха, я слышал, ее библиотеку уже дыштала Хотя так или иначе, библиотека меня мало волнует. «Вот уж нет!» Губернатор кивнул, однако не рассмеялся не сказал, что согласен. Более того, он не похлопал Ван по спине и не предложил ему выпить, а просто кивнул, допил свой виски, отодвинул барный стул и ушел. И когда Ван -Клиф, приняв на грудь несколько стаканчиков бурбона и хорошенько подумав, наконец встал, чтобы покинуть бар, его лицо было темно-багровым под цвет обивки. «Мистер Ванклив, у вас все в порядке?» поинтересовался бармен. «И чего это? У тебя, что ли, тоже, как и у всех вокруг, есть свое мнение?» Мистер Ванклиф силой пустил пустой стакан вперед по барной стойке, и только хорошая реакция бармена не позволила стакану упасть на пол. Когда отец хлопнул сетчатой дверью, Бенни тотчас же поднял голову. Он читал статьи про бейсбол в спортивном журнале под бормотание радиоприемника. Мистер Ванклиф вырвал журнал из рук сына. «Все, я сыт по горлу, иди на день, пальто!» «Что?» — Мы должны вернуть Элис домой. Если потребуется, мы свяжем ее и привезем назад в багажнике. — Папа, я тебе уже сто раз говорил. Она сказала, что не вернется, пока мы не поймем, что она от нас хочет. — И ты согласен терпеть такое от молоденькой девушки? Своей жены? А ты знаешь, как эта история сказывается на моей репутации? Снова открыв журнал, Беннет буркнул себе под нос. Досужие разговор. «Люди поговорят и забудут». «Что ты этим хочешь сказать?» «Ну, я не знаю». Пожал плечами Беннет. «Может, просто оставить ее в покое?» Манклифф, прищурившись, посмотрел на сына, словно перед ним был чужой человек, которого он с трудом узнавал. «А ты сам-то хочешь, чтобы она вернулась домой?» Беннет снова пожал плечами. «Что дьявол тебя побери, это значит?» «Я не знаю» о хо ох, ох Это из-за того, что малышка Пегги Форман снова ходит вокруг тебя кругами? О, да, я все отлично знаю. И вижу тебя насквозь, сынок. И все слышу. Думаешь, у нас с мамой не было своих сложностей? Думаешь, нам иногда не хотелось быть друг от друга подальше? Однако твоя мать четко знала свои обязанности. Ты женат!» «Сын, ты отдаешь тебе в этом отчет? Связан брачными узами перед лицом Господа и перед лицом закона в соответствии с законами природы. А если хочешь путаться с Пегги, делай это так, чтобы все было шито-крыто, а не так, чтобы об этом болтали на каждом углу. Ты меня слышишь?» Мистер Ванклиф поправил пиджак и посмотрел на себя в зеркало перед камином. «Ты, наконец, должен стать мужчиной!» «Мне надоел спокойно смотреть, как занощая в английской девчонка топчет репутацию нашей семьи. Ведь фамилия Ван что-то дозначит в наших местах. Ступай за своим чертовым пальто!» «Что ты собираешься делать?» «Мы собираемся привести ее домой». Ван Клифф увидел перед собой крупную фигуру сына на голову выше отца. «Ты что, парень, решил встать у меня на пути?» «Мой собственный сын?» «Папа, я не буду в этом участвовать. Некоторые вещи иногда лучше оставить как есть». Старик, поживав плотно сжатыми губами, протиснулся мимо сына. «Это первый шаг в пропасть. У тебя, может быть, кишка танка поставить девчонку на место. Но если думаешь, что я буду спокойно сидеть сложа руки, значит, ты плохо знаешь своего старого отца». Маржери ехала верхом в сторону дома, погрузившись в невеселые мысли. Она с тоской вспоминала те счастливые времена, когда ей приходилось думать лишь о том, хватит ли еды на три дня. И, как всегда, когда в голову лезли мрачные мысли, Марджери тихонько пробормотала себе под нос. «Все не так плохо, мы еще здесь, не так ли, малыш Чарли? И книжки пока еще требуются». Большие уши Мула заходили взад-перед. Марджери могла поклясться, что он понимает, по крайней мере, половину из того, что она говорит. Свен вечно смеялся над тем, как она разговаривает со своими животными, и каждый раз она объясняла, что они куда умнее большей части людей вокруг. Но ну, затем, конечно, она застукала Свена сюсюкающим с чертовой собакой, точно с малым дитятий, когда он думал, что Марджри его не видит. «Кто у нас хороший мальчик, а? Кто лучшая собака на свете?» Мягкосердечный, хотя и несколько туповатый. Вроде того. Хотя, в принципе, не так много мужчин согласятся терпеть другую женщину в своем доме. Марджори вспомнила о пригоревшем яблочном пироге со стряпанным Элис на скорую руку вчера вечером. В последнее время маленькая хижина, казалась была обитком оббита людьми, которые сновали вокруг, готовили еду, помогали по хозяйству. Еще год назад вся эта суета привела бы Марджори в негодование. А теперь одинокий дом казался ей странным, и Марджори, упреки ожиданиям, отнюдь не жаждала повернуть все вспять. Пока Мол трусил вверх по темной тропе, в голове Марджори, осовевшей от усталости, Роились, появляясь и снова исчезая, путанные мысли. Она думала о Кэтлин Блай, возвращавшейся в пустой дом, звеневшей атмосфере, которого была пронизана чувством утраты. Благодаря Кэтлин последние две недели они сумели, несмотря на погоду, выполнить все обычные маршруты. А то, что ряд семей, поддавшись инсинуациям мистера Ван Клива, отказались от получения книг, позволило конным библиотекарям не выбиться из графика, если бы Марджоре выделили достаточно средств. Она непременно приняла бы Кэтлин на работу. Однако в данный момент миссис Брейди оказалась явно не расположена говорить о будущем библиотеке. «Я пока не стала писать миссис Нофсьер о наших текущих проблемах», сообщила миссис Брейди на прошлой неделе, тем самым подтвердив свою непреклонность по поводу возвращения Изи на работу в библиотеку. «Я надеюсь, нам удастся склонить на нашу сторону достаточно горожан, чтобы миссис Нофсьер, возможно, никогда не узнала об этой неприятности». Элис возобновила объезды, ее синяки теперь ярко-желтые служили напоминанием о полученных травмах. В тот день она выбрала длинный маршрут до Пэтча-Скрика, предположительно, чтобы спирит могла размяться. Однако Марджори понимала, что Элис просто хотела дать ей возможность побыть наедине со Свеном. Семья, жившим в районе Пэтча-Скрика, очень нравилась Элис. Они нередко просили ее произнести название некоторых английских достопримечательностей – Бьюли, Пикадили – «Лестер Сквер», после чего от души смеялись над английским акцентом Элис. Но она не обижалась. Эта девчонка не отличалась особой обидчивостью. Что также импонировало Маджери. И если масса людей умудрялась обижаться на самые невинные слова и в каждом комплименте находила скрытую издевку, Элис по-прежнему, казалось, видела в окружающих ее людях только хорошее. Возможно, именно поэтому она и вышла замуж за Беннета, этот ходячий бифштекс. Марджори, зевнув, начала прикидывать, когда примерно Свен вернется домой. «Как думаешь, малыш Чарли, я успею нагреть воды и смыть себе всю эту грязь? Хотя, быть может, Свена вообще без разницы, чистая я или грязная?» Остановив молу возле больших ворот, Марджори спешилась, чтобы их открыть. «Судя по всему, ему еще крупно повезет, если мне удастся не уснуть до его приезда». Марджори задвинула щеколду, огляделась вокруг и внезапно поняла, что в дворе чего-то не хватает. «Блуи?» Она пошла по тропинке к дому, под подушами сапог хрустел снег. Накинув по мула на столб, маджери щитком приложила ладонь к лбу. Куда мог запропаститься этот проклятый пес? Две недели назад он убежал аж за ручей на три мили от дома, чтобы поиграть со щенком хэзчеров. А потом вернулся с трусливо прижатыми ушами, явно понимая, что провинился, и у него была такая несчастная морда, что у Маши не хватило духу наказать пса. Голос маршера эхом разнесся по округе. Блуи! Она поднялась на крыльцо, перемахивая сразу через две ступеньки. И внезапно увидела его в дальнем конце, возле кресла качалки. Бледное, обмякшее тельца. Глаза цвета льда слепо смотрели на крышу. Язык свешивался на сторону. Лапы вывернуты словно пса, остановили прямо на бегу. В лбу зияло аккуратное красное полевое отверстие. Ой, нет. «Ой, нет!» Марджери подбежала к Блу и упала на колени, и откуда-то из глубины ее души, о которых она даже не подозревала, вырвался вопль. «Ой, только не мой дорогой мальчик! Нет, нет!» Она прижала к груди голову Блу и нежно поглаживая бархатистую шерстку на его морде, хотя отлично понимала, что это конец, и тут уж ничего не поделаешь. «Ой, Блу, мой сладкий малыш!» Марджери прижалась лицом к морде пса. «Мне так жаль, мне так жаль, мне так жаль! Она обнимала безжизненное тельце. Все ее существо, казалось, скорбело по глупой молодой охотничьей собаке, которой больше не суждено прыгать к ним на кровать. Именно в таком положении Элис и застала Марджери, когда, к чнефу, продрогнув до костей, вернулась спустя полчаса домой. Марджери О'Хара. Женщина, не проронившая ни слезинки у гроба отца. Женщина, искусавшая губы до крови на похоронах сестры. Женщина. Лишь через четыре года признавшаяся любимому мужчине в своих чувствах и клявшаяся в полнейшем отсутствии сентиментальности, причитала на крыльце точно ребенок, нежно лаская лежавшего не на коленях, голову мертвой собаки. Сначала Элис увидела форт мистера Ван Клива, а уже затем его самого. Долгие недели она пряталась в стени, когда автомобиль проезжал мимо, и замиранием сердца отворачивалось, морально готовясь услышать очередное гневное требование немедленно вернуться домой и прекратить валять дурака, чтобы потом не пришлось жалеть. Даже если Элис была с кем-нибудь, один вид багрового лица мистера Ванклива приводил ее в трепет, словно клетки ее тела хранили долговременную память о его тяжелом кулаке. Однако сейчас, под влиянием длинной ночи бесконечной скорби, смотреть на которую было тяжелее, чем скорбеть самой, Элис решила проявить характер и при виде, едущего вниз по улице темно-красного автомобиля, пришпорила спирит, направив ее на перерез машине, так что водителю пришлось ударить по тормозам и остановиться прямо перед магазином. Люди, стоящие в длиннющей очереди за мукой со скидкой, замерли в ожидании того, что произойдет дальше. Мистер ванклифф не веря своим глазам, уставился на наездницу через ветровое стекло, после чего открыл окно. «Элис!» «Ты что, окончательно рехнулась?» Она обожгла свекру сердитым взглядом и бросила по воде. Ее голос звенел в морозном воздухе, как русталь, ограненный гневом. «Это вы пристрелили ее собаку?» Внезапно все стихло. «Это вы пристрелили собаку Марджери?» «Я никого не убивал!» Элис сдернула подбородок и посмотрела в прямо в глаза. «Нет, конечно, не убивали. Вы ведь не станете морать руки, да?» «Вы наверняка послали своих людей пристрелить бедного щенка!» Элис покачала головой. «Боже мой! И как таких, как вы, земля, носят?» Беннет, сидевший рядом с отцом, бросил на него вопросительный взгляд. Судя по всему, Беннет был явно не в курсе, и Элис в глубине души даже обрадовалась. Мистер Ванклиф, у которого отысла челюсть, поспешно взял себя в руки. «Ты рехнулась! Пожив у этой охар, ты тоже стала чокнутой!» Выглянув из окна, мистер Ван Клифф заметил соседей, которые внимательно прислушивались, взволнованно перешептываясь. Что ж, для такого маленького городка эта история и впрямь давала богатую пищу для разговоров. Ван Клифф пристрелил собаку Марджри Охара. Она чокнутая, нет, вы только посмотрите на нее. Направила ложь прямо на мою машину. Как будто это я пристрелил собаку. Он силой хлопнул рукой по рулю, Но Элис даже не шелохнулась, тогда мистер Ван Клифф поднял голос на тон выше. «Да, это я! Я пристрелил проклятую собаку!» Но когда никто не сдвинулся с места и никто не проронил ни звука, мистер Ванклиф наконец сдался. «Ладно, Беннет, нас ждут дела». Он резко рванул руль, и на крутом вираже, объехав Элис, умчался вверх по дороге, только Гравий брызнул из-под колес, заставив напуганную перед встать на дыбы. Это не должно было стать для них сюрпризом. Свен, сидевший за грубо сколоченным деревянным столом в компании Фреда и обеих женщин, пересказал им разговоры, ходившие об округе Харлан, о людях, взорванных прямо в постели в результате эскалации борьбы с профсоюзами, о главорезах с пулеметами, о том, что шериф ничего не видит, ничего не слышит. Поэтому мертвая собака не должна была стать для них сюрпризом. Однако история с собакой полностью лишила Марджоре присутствия духа. Ее дважды вырвала в результате перенесенного шока дома. Прижав руку к щеке, она рефлекторно искала глазами Блуи, словно ожидая, что он вот-вот выскочит из-за угла. «Ван Клифф, старый хитрый лис», — пробормотал Свен, когда Марджери вышла во двор проверить, как там Чарли, что она делает теперь каждый вечер. Ведь старик знал, что Марджери глазом не моргнет под долом ружья. Но если он уберет тех, кого она любит... Задумавшись над словами Свена, Элли спросила. «Свен, а ты за себя не боишься?» «За себя? Нет, я работник компании, ему нужен командир отряд спасателей. Я не член профсоюза, но коли со мной что-то случится, все мои парни сразу уволятся. Мы так договорились. А если мы все дружно уйдем, шахта закроется, быть может, Ванклиф и купил шериф со всеми потрохами, но есть определенная граница, выхода за которой штат просто-напросто не потерпит». Свен презрительно фыркнул. Ну а кроме того, у Ван Клива имеется зуб имена на вас двоих. А он не захочет привлекать лишнего внимания к тому факту, что воюют с двумя женщинами. Ни за что. Свен хлебнул Бурбона. Он просто вас запугивает. а Его люди не станут трогать женщин. Даже самые отъявленные головорезы. Они связаны с законом Гор. А как насчет тех, кого он привозит из других штатов? Поинтересовался Фред. Ты уверен, что они тоже связаны с законом Гор? Но на этот вопрос у Свена, похоже, ответа не было. Фред научил ее стрелять из дробовика. Показал, как уравновешивать ложе ружья и класть приклад на плечо. Как учитывать отдачу назад во время прицеливания. И велел не задерживать дыхание, а на выдохе нажимать на спусковой крючок. Первый раз, когда она нажимала на спусковой крючок, Фред стоял прямо у нее за спиной, положив руки ей на плечи. И при отдаче она так сильно прижалась к нему, что потом, наверное, еще сейчас ее лицо было красным от стыда. У нее природный дар, сказал он, выстраивая банки на поваленном дереве на границе участка марчеря. Однем их можно было собрать, словно упавшие с дерева яблоки. а ночам, заперев новые замки на дверях, Элис проводила рукой по стволу дробовика, мысленно прикладывая его к плечу, опуская воображаемой очереди по невидимому противнику, радущемуся к дому. Она нажмет на спусковой крючок ради подруги, и у Элис не было в этом и тени сомнения потому что кое-что также изменилось, нечто весьма существенное. Элис с удивлением обнаружила, что гораздо легче поддерживать на медленном огне ненависть именно к врагу подруги или лезть готовность к мщению, если он сделает ей больно. Элис, как оказалось, перестала бояться.